17. Ещё один мейл от поляка. Сегодня он покидает Жерону и завтра будет проездом в Барселоне по пути в аэропорт, откуда вылетает в Берлин. Не согласится ли она с ним пообедать? Простите, нет времени, пишет она в ответ. Удачного полёта. Беатрис.